Глава 48 Было уже поздно, и в темноте люди на улицах не узнавали ее. Да и кто бы решил, что мать-исповедница будет бегать по городу без обычного эскорта. Как и говорила Кара, повсюду сновали мелкие торгаши. Одни призывали покупать у них снадобья, чтобы отразить чуму или вылечить близких, если те уже заболели. Другие прогуливались по улицам с лотками, на которых грудами были навалены магические амулеты против чумы. Кэлен помнила их лица. Те же самые лоточники совсем недавно предлагали те же самые амулеты тем, кто желал найти мужа или жену или наставить на путь истины неверного супруга. Старухи продавали деревянные дощечки с гарантией, защищающей от чумы, если их повесить над дверью. Кэлен с радостью приказала бы армии очистить город от шарлатанов, но понимала, что такое вмешательство вызовет бурный протест со стороны покупателей. Она хорошо представляла себе, как после этого на всех углах начнут орать о властителях, которые хотят сгноить честных тружеников. Кэлен поражалась, почему люди всегда уверены в том, что стоящим у власти непременно выгодно, чтобы они умирали. Но это заблуждение не в состоянии были рассеять ни очевидность, ни здравый смысл. Кроме того, если бы Кэлен приказала прекратить продажу этих лекарств, ими бы начали торговать из-под полы и за более высокую цену. Первое правило волшебника. Люди готовы поверить любой лжи, если хотят, чтобы это было правдой, или боятся, что это окажется правдой. Люди покупали эти лекарства – потому что хотели жить. Кэлен представила, что бы делала она, если бы заболел Ричард. Наверное, в отчаянии тоже бросилась бы к знахарям и шарлатанам. А вдруг и правда поможет? Но на самом деле помочь людям могли только она и Ричард. Войдя во дворец, Кэлен сразу пустилась на поиски Ричарда. Возле открытых двойных дверей зала для официальных приемов она остановилась. Ее внимание привлек голос Дрефона. Стол, за которым обычно сидели высокопоставленные гости, сейчас был уставлен зажженными свечами. По одну сторону стоял Дрефон, а по другую прямо на полу сидели слуги, человек пятьдесят или шестьдесят. Они слушали с большим вниманием, поскольку Дрефон говорил о том, как сохранить и укрепить здоровье. Кэлен тоже послушала. Дрефон объяснял, что засоряя тело нездоровыми мыслями и поступками, человек тем самым открывает дорогу болезни. Говорил о том, что надо правильно жить, правильно питаться и стараться всегда быть в гармонии с природой. Объяснял, что такое аура, как она взаимодействует с телом, что может ее повредить, а что, наоборот, укрепить. Многое из того, что он говорил, показалось Кэлен вполне разумным. особенно когда он коснулся вопросов питания. Слушатели внимали с раскрытыми ртами. Кэлен поразилась, как ему удалось сделать столь сложные вещи, доступными их пониманию. Люди благодарили его и говорили, что до этого они жили в слепоте, и лишь теперь он подарил им зрение. Эти люди слушали не брата магистра Рала. Они слушали Дрефана Рала, верховного жреца Раук Мосс. Потом Дрефон перешел к практике, и под руководством верховного жреца все как один послушно закрыли глаза и начали учиться правильно дышать. Пока они сидели, втягивая воздух через нос и выдыхая его через рот, Дрефон объяснил, что через нос в человека вливается сила жизни, а через рот удаляются вредные вещества. Он повернул голову и, посмотрев на Кэлен, лучезарно и доброжелательно улыбнулся ей. Его синие глаза, глаза Даркина Рала, были исполнены доброты. Кэлен не удивилась, что его слушатели так верят ему. Она заставила себя улыбнуться в ответ. Кэлен вспомнила, как Шота говорила о неприятных воспоминаниях, которые так трудно изгнать из памяти. Она жалела, что никак не может забыть руку Дрефона между ног Кары. Дрефон старался помочь людям. Он делал все, что мог, чтобы остановить чуму. Он был искусный целитель, верховный жрец Раук Мосс. Кэлен попыталась заместить образ Дрефана, шарящего у Кары между ног, образом Дрефана, успокаивающего больных ребятишек. Дрефан объяснил, зачем он тогда это сделал. Это было необходимо, чтобы спасти Каре жизнь. Мордсид умирала, но Дрефан ее исцелил. Ричард доволен Дрефаном. Кэлен отвернулась и пошла дальше, искать Ричарда. Тристан Башкар прохаживался по балкону и остановился, увидев Кэлен внизу. По привычке он упер руку в бок, откинув плащ, и на бедре у него блеснул кинжал, с которым он не расставался. Кэлен часто встречала Тристана во дворце, и с каждым разом ей все меньше нравилось его присутствие. Она уже начинала жалеть, что не поселило его где-нибудь на окраине. У дверей кабинета, где Ричард обычно переводил дневник Кола, Кэлен увидела улика с Игоном. Они посмотрели на нее как-то странно, но она не придала этому значения, а лишь поздоровалась с ними и вошла в кабинет. Ричард сидел за столом, подперев руками голову. Перед ним лежала открытая книга. Две свечи на столе и лампа освещали комнату, а в камине потрескивали березовые поленья. Плащ Ричарда валялся на стуле, но перевязи с мечом он не снял. Ричард обернулся и, увидев Кэлен, вскочил на ноги. Без золотого плаща он был похож на большую черную тень, скользнувшую через комнату. Кэлен бросилась ему навстречу, обняла его и прижалась к его груди. «Пожалуйста, Ричард, не кричи на меня!» «Пожалуйста, только обнимай меня!» Ее душили слезы. «Пожалуйста, ничего не говори, только обнимай меня!» Это было наслаждение. Снова чувствовать, что он рядом. В его сильных объятиях Кэлен сразу забыла обо всех тревогах. Она слушала потрескивание огня и стук его сердца. В безопасности его объятий она почти верила, что все прекрасно и у них есть будущее. Она вспомнила слова матери. «У исповедниц не бывает любви Кэлен. У них есть только долг». Кэлен вцепилась в его черную куртку, стараясь не разрыдаться. Ричард обнимал ее и гладил по волосам. Она попросила, чтобы он обнимал ее и ничего не говорил. И он это делал. Но от этого ей стало еще больнее. Он должен был задавать ей вопросы. Говорить, что рад видеть ее целой и невредимой. Кричать, что беспокоился за нее. Спрашивать, где она была и что узнала. Рассказывать, что удалось узнать ему. Но он молчал. Он делал то, о чем она попросила, ставя ее желание превыше всего. Как она будет жить без его любви? Как будет дышать? Как заставить себя дотянуть до старости, пока смерть не положит конец ее страданиям? «Ричард, прости, что мое письмо было таким угрожающим. Я не хотела тебе угрожать, клянусь. Я хотела только, чтобы ты был в безопасности. Прости, что я причинила тебе боль». Он обнял ее крепче и поцеловал макушку. Кэлен жалела, что не может умереть в его объятиях прямо сейчас и избавиться от необходимости выполнять свой долг и делать то, что ей предначертано. «Как твоя нога?» – спросила она. «Моя нога?» «Кара сказала, что ты повредил ее стул». «А, моя нога замечательно. Стул умер, но я не думаю, что он долго мучился». Несмотря ни на что, Кэлен рассмеялась сквозь слезы. «Ладно, по-моему, твои объятия привели меня в чувство. Теперь можешь на меня наорать». Вместо этого он поцеловал ее. Это был восторг, какого Кэлен не испытывала даже в Сильфиде. «Так», — наконец сказал Ричард, — «что тебе сказали духи наших предков?» «Духи предков? Откуда ты знаешь, что я была в племени Тины?» Ричард приподнял бровь. «Кэлен, у тебя все лицо разрисовано глиной. Неужели ты думала, что я не замечу?» Кэлен провела пальцами по лбу и щекам. Я так торопилась, что совсем забыла об этом. Неудивительно, что все на меня так странно смотрели. Пока она шла по дворцу, три разных служанки спросили, не хочет ли мать-исповедница принять ванну. Наверное, они решили, что она лишилась рассудка. Лицо Ричарда стало серьезным. — Так что же сказали тебе духи предков? Кэлен набралась храбрости и показала на костяной нож у себя на плече. «Дух деда Чанделина позвал меня с помощью этого ножа. Он сказал, что чума не ограничивается Эйдендрилом. Она распространяется по всем Срединным землям». Ричард вздрогнул. «Ты думаешь, это правда?» «У старейшины Брэгендерина я заметила пятна. Он, наверное, уже умер». Чанделин сказал, что дети видели женщину возле деревни Люди Тины. Она показала им что-то разноцветное и блестящее, точно, как говорила Лили. Один мальчик уже умер. Сестра Амелия была там. «Добрые духи», – прошептал Ричард. «Положение ухудшается. Дух показал мне, что будет, если чуму не остановить. Смерть охватит всю землю. Выживут единицы. Еще дух сказал, что чуманы, чита с помощью магии, украденной у храма ветров, Но в самой чуме магии нет. Джеган использовал магию, не думая о ее мощи. Если чуму не остановить, она в конечном счете перекинется и на древний мир. Слабое утешение. Дух не говорил, как Джеган украл эту магию?» Кэлен отвела взгляд и кивнула. «Ты был прав насчет Красной Луны. Это было предупреждение, что Храм Ветров осквернен». Кэлен рассказала ему о зале предателя, о том, почему сестра Амелия смогла пройти через него, и о том, что храм ветров, как и подозревал Ричард, в какой-то степени разумен. Ричард оперся рукой на каменную полку и уставился на огонь. Он закусил губу и внимательно слушал. Кэлен рассказала ему, что для того, чтобы остановить чуму, они должны войти в храм ветров, который существует в обоих мирах одновременно, и о том, что принимать решения во всем, что касается этого, будут как добрые, так и злые духи. И дух предка не дал тебе никакого намека, как мы должны добраться до Храма Ветров?» «Нет», — сказала Кэлен. «По-моему, он и не знал. Он сказал, что храм в свое время откроет нам, что должно быть сделано». Шота говорила то же самое.